Глава 35. Новые возможности. Умиротворяющие песни каких-то местных сверчков, утробные звуки бродящих вдалеке у Скоро это место будет для меня роднее базы. Усмехнувшись, я посмотрел на небо. Звезды светили ярко, казалось, даже кололи своими лучами. Значит, уже очень глубокая ночь. Холод, кстати, тоже об этом говорил весьма красноречиво. Выпустив пар изо рта, я ненадолго задумался. Шарф. Красный, яркий и достаточно симпатичный шарф. Кто же его носил? Кто еще, кроме меня и Петровича, встречался со стариком и его липовым брахиозоном, и тут меня осенило, а от неожиданности даже мурашки по телу побежали. Я понял, почему имя и фамилия странного деда показались мне такими знакомыми. Это же его документы показывала мне Ольга. Разве что, конечно, это однофамилец, но не верю я в такие совпадения. Дмитрий Валерьянович Сёмин проживший здесь уже свыше 60 лет и примерно столько же, если не больше, коптивший небо в том самом привычном мире. По самым скромным прикидкам, ему в общей сложности было лет 120, Участник событий при Халхенголе, советско-финской и Великой Отечественной, наверняка и в гражданскую бился, судя по году рождения. В голове не укладывалось, что здесь этот человек стал кем-то вроде, назовем его условно, «жрецом». Интересно, какие сюрпризы еще в запасе у этого странного места? Предупредительно оставленный комплект запасной брони и старое копье пришлись к месту. Хотя и жалко, подарок Лысого мне нравился, да и урон был выше». «Но, как говорится, за неимением лучшего будем пользоваться тем, что есть». Вздрогнув и поежившись от ночной прохлады, я принял решение двигаться в сторону базы. «Кеша, наверное, сейчас отсыпается и ждет моего возвращения. Хотя Петрович запросто мог снарядить его на мои поиски, с него станется». «С другой стороны, смысла в этом не было никакого». Если я не вернулся, значит, или продвинулся дальше, или решил дожидаться своего напарника на том месте, где он погиб. Последнее маловероятно. Да и первое тоже. Все-таки изначально Петрович хотел отправить Кешу одного. Значит, ждут, что я вернусь. Уже подходя к базе, я специально начал двигаться шумно. Пусть караульные услышат меня еще издалека. Как ни странно, Петрович был одним из них. Решил разнообразить свой досуг лидера? Или дело в том, что из-за уровня ему сейчас не пройти на базу, а внешний периметр еще не достроили? Из-за его спины выглядывали Мажор и Кеша. Копейщик, видимо, решил его таким образом наказать за невыполненное задание, поставить в караул. — Долго же ты возвращался? — с любопытством протянул Петрович. «А Кеша сказал, что вы недалеко ушли». Я посмотрел на него и развел руками, мол, не так все просто. «А что с кабаном, ты его убил или убежал?» Засыпал меня вопросами осунувшийся Кеша. «Да, бессонная ночь накладывает свой отпечаток». Я судорожно соображал, что ответить. Инокентий был прав, от базы мы и вправду не сильно удалились. А времени столько прошло, что явно вызывало у нашего самопровозглашенного лидера совершенно ненужные подозрения. Про подземелье, конечно же, говорить нельзя. Петрович там был, еще задумает что-нибудь. Например, устранить меня. «Собственно, а почему я не мог бегать от этого кабана?» «Убежал», — кивнул я, ожидая, что опыт обмана повысится. «Я ошибался». Получается, провалившуюся под ногами почву этот мир воспринял именно как мой побег от чудовищного кабана. Или, что более вероятно, мои слова не спешат принимать на веру. — А почему так долго? — нетерпеливо уточнил лидер. — Думал, получится взять его измором, — заявил я. Бегал от него, уворачивался, считал, что смогу справиться. Подумав, я добавил. А потом на дерево залез, решил, что он уйдет. Так эта скотина меня почти всю ночь внизу дожидалась. Пришлось спускаться и опять бегать. Вот на этот раз я все-таки от него ушел. Кажется, поверили. И обман, наконец-то, повысился всего, правда, на 50 единиц, но, видимо, ценность этой маленькой лжи была также невелика. Да, Васек. Насмешливо проговорил мажор. Залезь на дерево и ждать, пока кабан уйдет. Петрович, кажется, расслабился и даже слегка улыбнулся. Кеша неуверенно хихикнул, а мажор теперь смотрел на меня как на ненормального, даже с каким-то сочувствием. Вот ведь гад. Выходи, ступай, греться к костру, великодушно предложил лидер. Там еще даже еда осталась, подкрепишься. — Надо опять выдвигаться, — озабоченно проговорил я. — Наешься, выспишься и выдвинетесь, — неожиданно успокоил меня Петрович. — А я, — жалобно уточнил Кеша, — а ты сегодня на дежурстве, — отрезал Петрович. На секунду в глазах парня сверкнула ярость, тут же сменившаяся покорным безразличием. Зря, конечно, Петрович над ним так издевается. Кеша, конечно, тот еще фрукт. Но раз решили его оставить, не стоит тогда испытывать на прочность его самолюбия. «Слушай, Василий!» Петрович положил мне руку на плечо и отвел в сторону, пока мажор и Иннокентий о чем-то вяло спорили. «А кроме кабана там никого не было?» Внутри меня все сжалось. «Теперь никаких сомнений в том, что нашего лидера занесло к старику Семину». Что-то Петрович подозревает или просто опасается. — Нет, — максимально искренне произнес я. — Никого, а что? — Неважно. Копейщик вроде расслабился. — Просто мне тоже как-то такой кабан попадался, только с ним еще кабаниха была, вот я и подумал. — Ох, какую же глупость сейчас выдал Петрович. Я даже чуть было не рассмеялся. И видно же, что действительно расслабился, уже ни о чем не подозревает. «Значит, не стоит пока напрягаться и мне?» Обменявшись с нашим лидером парой ничего не значащих фраз, я пошел к себе в отнорок и завалился спать. Вырубился я почти мгновенно, едва коснувшись тряпок, служащих мне постелью. «Однако спал я недолго». Вскочить ни свет, ни заря заставил пошловатый сон, в котором фигурировала Влада. Оборвалось все, как обычно бывает, на самом интересном месте, после чего, хоть я и встал, с раскалывающейся головой спать уже не хотелось. Мрачный, как туча, я вышел из пещеры и, прикрывая глаза от яркого рассветного солнца, двинулся в сторону вынесенного за пределы базы места для костра. «В принципе, все правильно». «Теперь только тут мы можем собраться все вместе». Горящие дрова весело потрескивали, над котлом поднимался густой пар, судя по запаху, каша. Завтрак готовили Равшана и Лучница, которой было явно не очень хорошо после выпитого накануне. «Привет, Вася!» — хрипловатым голосом проговорила она. Равшана, посмотрев на меня немного испуганно, лишь молча кивнула. «Привет!» — бодро ответил я. «Что у нас сегодня на завтрак?» Поболтав немного с девушками ни о чем, я как будто бы невзначай спросил у Даши по поводу моих травок. Лучница замерла, усиленно соображая, а затем быстро закивала головой, мол, все сделали, как просил. Попросив Равшану последить заготовкой, Даша пошла в сторону пещеры, жестом показав мне, чтобы я шел следом. Пожалуй, можно было подождать снаружи, но я зачем-то двинулся за девушкой к их комнате. Уже перед входом Даша повернулась ко мне и укоризненно посмотрела прямо в глаза. «Я тут подожду», — смущенно проговорил я. «Вот почему, когда на кону стоит жизнь, на все условности просто плевать, но стоит опасности отойти, как в голову лезут всякие глупости?» «Впрочем, не лезть же сейчас за ней!» Из принципа. Подожду. Даша нырнула в комнату. Какое-то время там пошуршала и вышла с охапкой травы. Вопреки моим ожиданиям и вчерашним заверениям девушки, насобирали они не так много. Прилично, конечно, но все равно я почему-то ожидал больше. Ты же говорила, что много собрали. Не выдержал я. Это много, с нажимом сказала Даша. «Ты просто не видел, чего нам это стоило. Во-первых, твой камнецвет нигде почти не найти. Нам пришлось по скалам ползать. Я даже чуть не грохнулась один раз. А во-вторых...» Даша набрала в легкие побольше воздуха. «Во-вторых, мог бы спасибо сказать». «Спасибо», — сказал я. «А сока где?» Девушка посмотрела на меня, очевидно размышляя, что именно можно ответить. Но в итоге просто сказала... «Ольга проснется и покажет, где она ее спрятала. Вот осоки как раз много». Услышав это, я вздохнул с облегчением. «Кажется, эта трава позволяла увеличить ловкость, а редкий камнецвет — выносливость. Главное, нужно успеть приготовить настойку до нашего повторного похода. Кто знает, как нас встретят. А дополнительные приятные бонусы лишними точно не будут». «Что ж, не буду пока терять время» и начну готовить настойку из камнецвета. Выпросив у девушек плоскую металлическую миску, я решил отойти подальше от базы. То, что я стал увлекаться растениями, уже не было секретом, но и лишний раз светиться мне не хотелось. И так Равшана проводила меня полным удивлением взглядом, когда я продефилировал мимо нее с охапкой камнецвета, да и на болоте, которое стало уже неким прообразом моих частных владений, всегда под рукой была и вода, и растения, стебли которых можно было пустить на трубки и колбы. Окрестности базы оказались весьма оживленными. Наши новые союзники спали в повалку вокруг еще одного костра, уже потушенного. А ведь и правда, жить им пока негде, вот и пришлось использовать походный вариант. Расстелили на земле тряпки и какие-то шкуры другими прикрылись, так и спали сегодня. Но дальше так продолжаться, конечно, не может. Значит, сегодня должно развернуться строительство. Если, конечно, Петрович и остальные это понимают. «Доброе утро, Вася!» — поприветствовала меня Влада, неожиданно появившись из-за дерева. Ни тени усталости на лице... Еще раз отметил, что лидер союзников умеет держать себя в форме. Не зря же она мне сегодня приснилась. Так, стоп, отставить фантазии. Вроде добрая, неуклюже пошутил я. Первая ночь на новом месте была не очень, сообщила Влада. Представляю, понимающе кивнул я. Но у нас уже многие взяли двадцатый, так что думаю, тут скоро появится нормальное поселение. Извини, я спешу. Пожалуй, мои последние слова стали неожиданностью не только для нее, но и для меня самого. Влада явно хотела поговорить, но я чего-то испугался и решил уйти от беседы. Не знаю. Возможно, потому что она меня чем-то привлекала. Интересно, а я ее привлекаю? С такими мыслями, сгорая от любопытства и одновременно от необъяснимого чувства тревоги, я углубился в лес, направляясь к болоту и оставив женщину позади. Добравшись до места, чтобы отвлечься, я с упоением погрузился в работу. Разложил в миске камнецвет и принялся растирать его в кашицу. В итоге, когда я обработал таким образом весь запас, оказалось, что этого ингредиента у меня крайне мало. Интересно, как надолго мне хватит того, что я приготовлю? Пожалуй, надо перед уходом дать девушкам задание бросить все силы именно на это растение, если, конечно, Даша не обманула, и осоки на самом деле много. Утро было в разгаре, солнце поднималось все выше и начинало припекать, так что кашица из листьев ко мне цвета довольно быстро высохла и превратилась в порошок. К тому же для ускорения процесса я еще и постоянно перемешивал содержимое миски, доводя его до однородного состояния. Что ж, теперь будем действовать по уже обкатанной схеме. В полый стебель камыша засыпаем получившуюся субстанцию и заливаем болотной водой. Грязная настойка камнецвета повышает выносливость на 20 на 1 минуту. «Интересно. А что будет, если я залью, к примеру, воду из ручья или реки? Или даже прокипяченную на костре? Неспроста же система прописывает изготовленное мной вещество именно как грязную настойку. Значит, обязательно должна быть чистая?» «Я посмотрел на остатки порошка в миске. На еще одну порцию должно хватить. Осталось только найти источник чистой воды». Прикрыв миску широким листом кувшинки, чтобы не сдуло порошок, я двинулся в сторону базы, слегка удлиняя свой путь. Если я правильно все рассчитал, то вскоре окажусь на берегу реки ниже по течению. Так и вышло. Я стоял у небольшого обрыва, наша база смутно виднелась вдалеке. Решительно спустившись вниз и высыпав остатки порошка в еще одну специально заготовленную колбу, я зачерпнул прозрачной речной воды и замер в ожидании. Настойка ко мне цвета повышает выносливость на 30 на одну минуту. Получилось. Вот еще достать бы где-нибудь дистиллированной воды. Наверняка же градация не закончена, и есть еще хотя бы какая-нибудь чистая настойка, и, судя по увеличению параметра при использовании речной воды, дистиллят должен и вовсе творить чудеса. Но это все потом, а сейчас нужно возвращаться в лагерь. Обратный путь я решил проделать вдоль берега, плутать по лесу почему-то сейчас не хотелось. Неожиданно что-то позади меня хрустнуло, и я моментально развернулся в сторону источника звука, достав боевую косу. Но увидел я ни монстра, ни убийцу кочевника и даже ни очередного жнеца. — Ты что, следил за мной? — в моем голосе было не столько удивления, сколько злости. Лицо Кеши скривилось, он явно хотел выругаться на некстати попавшую ему под ноги сухую ветку — а ведь поганец, похоже, шел за мной все это время. Получается, и опыты с камнецветом видел. Еще повезло, что попался. И как же это я его не заметил. А ведь мы же еще с Владой болтали. Выходит, он и в этот момент был где-то рядом. Недооценил я его. Ох, недооценил. «Следил», — с вызовом ответил парнишка. «А теперь ты мне расскажешь, что делал и для чего тебе это нужно». Буквально за пару секунд перекошенное лицо стало спокойным и даже деловитым.